Глава пятая. Ориенты закрепили на палубе шлюпки. Раздались непонятные команды. Язык морского народа никак не давался Адеру. Наверное, у ориентов другая архитектура ротовой полости, глотки и гортани. И, скорее всего, какой-то особенный слух. Слушая ориентов, Адер не улавливал, где заканчивается одно слово и начинается другое. Речь напоминала шум волн. Звуки накатывали сгромождались друг на друга и, достигнув апогея, протяжно шуршали, как галька под отступающим морем. Прозвучало бет Салиштар. Это словосочетание Адер никогда не забудет и вычленит из любого скрипучего шума. Находясь за сотни миль от грасс мора ненавистный Ракшат сумел влезть в его жизнь. Если расторгнуть договоры с Ракшадой и выдворить посланников Хазира из страны, Останется парус и штар. Останутся платья и украшения, с которыми Эйра не хочет расставаться. Останется легенда о непревзойденном лоцмане. Останутся двухмачтовые шхуны. Над головой захлопали белоснежные косые паруса. Адер невольно пригнул шею и проследовал на корму. Облокотившись на планшерь, Йола наблюдал за двумя шхунами, шедшими за головным судном. Услышав шаги, оглянулся. Талаш сказал, что шторма не предвидится. Талаш, охранитель Эйры. Еще одно напоминание об Иштаре. Парусник подбросила на волне. Схватившись за перил, Адер еле удержался на ногах и не успел повернуться к брызгам спиной. «Здесь всегда так», — сказал Йола. «Здесь встречаются два течения. Ветер боковой, то, что надо». «Сейчас перестанем рыскать». Адер вытер рукавом лицо, оттянул на груди влажную сорочку. Не мешало бы пойти переодеться в более подходящий для морской прогулки костюм. Но в трюме снуют охранители, растаскивая чемоданы и коробки с провизией, Слуги создают в каютах видимость уюта, а кают всего три. Для Адера, для Эйры, третью каюту отвели под столовую. Остальные путешественники расположатся в отсеках, разделенных переборками. Слава богу, эти шхуны еще не использовали по назначению, и в трюме пахнет не рыбой, а древесиной и лаком. — У этих парусников есть двигатели, как у машин, — сообщил Йола. — Нажал кнопку, дернул рычаг, и штиль нам не страшен. Чудно! Адер посмотрел на удаляющийся берег. Дома ориентов, щедро залитые солнечным светом, походили на кубики. Крутой склон горы с выдолбленной лестницей и разъявленными зевами пещер будто сплющился. У подножья скал узкой лентой тянулся белый песок. Если развернуть шхуны и направить их вдоль побережья, то через два дня покажется полуостров Ярул. Маруны заняли десятую часть страны. И, похоже, их не волнует, что это территория Граздемора — Огромная территория с горными кряжами, долинами и рощами, реками и подземными озерами. На полуострове даже есть каменистая пустыня. — Идем к эльваторной колонной, — проговорил Юла и начал долго и нудно объяснять предназначение каждого паруса. Болтливость старейшина досаждала Адеру. Он ходил в море на шикарной яхте, которой управляли настоящие моряки, а не рыбаки. И никто не навязывал ему ненужные знания. Он не изучал морскую терминологию, а кутил с друзьями, среди которых был наследный принц Партикурама Норфол. Собственно, принцу и принадлежала яхта. У Тазара нет выхода к теплому тайному морю а холодные моря, омывающие северное и восточное побережье державы, не располагали к увеселительным прогулкам. Адер никогда не упускал возможности сбежать из Дворца Великого и с удовольствием принимал приглашение Норфола. Тем более, что Норфол, как и наследный принц Талан, разбирался в женской красоте. Развалившись в раскладном кресле, Адер пил вино, играл в карты. И наблюдал за верещащими девицами в откровенных костюмах. Лифчик и коротенькие шорты. Эйра вряд ли наденет такой костюм. И уж тем более не появится в нем перед мужчинами. Интересно, она станет стесняться мужа? И как они будут заниматься сексом? Наверное, под одеялом и в темноте. Адер встряхнул головой. О чем он думает? Маруна... Выходит замуж за любимого человека. Если Эйра любит его, то у нее никогда не будет мужа. Печальная судьба. На носу закрепили для вас кресло, — сообщила Эйра и втиснулась между Адером и Йола. — Там фальшборд повыше. Не так дует. — Фальшборд, — усмехнулся Адер. — Говоришь, как заправский моряк. — Идите а то парень отгрызет ножки. — Проверю узлы на канатах, — прохрипел Йола и побрел прочь. — Ты меня спасла, — сказал Адер и уперся взглядом в грудь Эйры, обтянутую ракшатским платьем. Старик стал слишком болтливым. Он не был в Ориентале почти тридцать лет, волнуется, как примут. — Это мне надо волноваться я отправился в рискованное путешествие и тебя за собой потащил, а вдруг там живут людоеды меня не съедят я бы съел если будете на меня так глазеть, я больше не выйду из каюты пригрозила эйра андер с трудом оторвал взгляд от натянутой на груди ткани. ты вкусно выглядишь мне неприятно Добро, да эйра каждой женщине Приятные комплименты. Я не хочу их слышать от вас. Адер мог приструнить ее, но смотрел ей в глаза и понимал. Она намеренно исказила слова и неправильно расставила акценты. То, что говорил ее взгляд, нравилось Адеру больше. Сто раз больше. Она смущена и взволнована. и одновременно хорошо и плохо. И это плохо вынуждает ее грубить и обманывать его. И себя. Ему тоже хорошо и плохо. Она рядом с ним, но не навсегда. Эйра опустила голову. Немного постояла, разглядывая доски палубы, и пошла к трапу, ведущему в трюм. Потекли дни. Эйра выходила на палубу, но Кадеру не приближалась. А он либо играл с парнем, либо изучал документы. Его кресло перетащили к невысокой конструкции, возведенной ближе к корме. Йола хотел рассказать о назначении постройки с узкими окнами, так называемые рубки. Адер отмахнулся. Не надо забивать ему голову чепухой. На боковой стене конструкции имелся выступ. Адер складывал на него, как на стол, документы, сверху придавливал чашкой с кофе и, сидя в кресле, читал или писал. Оренты иногда останавливали шхуны, маневрируя парусами. Как опять же объяснил Йола, ложились в дрейф. Талаш тщетно пытался им доказать, что в светлое время суток можно двигаться без остановок. Цвет и поверхность воды, форма волны ветер подскажут об опасности. Ориенты не доверяли ему так, как когда-то верили Иштару. Ныряли в море и пару часов не появлялись в поле зрения. Адыр решил искупаться. Прыгнуть с семиметровой высоты не рискнул. В носовой части борт был еще выше. Скинув рубашку и обувь, спустился по веревочной лестнице с металлическими ступеньками и с наслаждением погрузился в море. Вода теплая, соленая, отлично удерживала тело. По мышцам, уставшим от вынужденной неподвижности, разливался приятный жар. В жилах бурлила кровь. К Адеру присоединился парень. Зверь не боялся ни высоты, ни глубины и превосходно плавал. Когда ныряльщики вернулись, Адер поднялся на борт по лестнице. Ориенты сбросили парню сети и вытащили его, словно огромную рыбу. В темное время суток парусники ложились в дрейф. Йола неоднократно водил шхуну в Ренталь и помнил маршрут. Но за тридцать лет рифы наверняка выросли и сдвинулись с места, а Талаш не слышал шепот моря, как его слышал Штар. С наступлением темноты двое дежурных забирались на крышу рубки и следили за направлением ветра. Ориенты, отвечающие за паруса, спали на палубе. Адер перетаскивал кресло на нос шхуны и до глубокой ночи сидел, улавливая странные едва ощутимые изменения. По мере приближения к острову луна становилась больше, звезды ярче, небо приобретало темно-сиреневый цвет, воздух насыщался влагой и иногда казалось, что моросит дождь. Морское путешествие близилось к концу. Поздно вечером ориенты, посовещавшись с Талашем, убрали паруса и бросили якорь. На палубе, залитой лунным светом, Остались Адер с парнем и двое моряков или рыбаков. Адер не знал, как их называть. Спустя какое-то время аренты ушли на корму, что-то крикнули на своем языке приятелям с другой шхуны, посмеялись над ответом и скрылись в рубке. В наступившей тишине прозвучали шаги. — Не спится? — спросила Эйра и поднялась на возвышение в носовой части парусника, похожая на треугольную сцену с одной ступенькой. «Думаю». «О чем?» «О хлысте», — сказала Дэр первое, что пришло в голову. Если признаться, что он думал о ней, думал о том, что из-за ее непонятных принципов потеряны пять дней, Эйра уйдет. Эти пять дней они могли наслаждаться обществом друг друга, Говорить о пустяках и смеяться, а ночами лежать на палубе, смотреть на звезды и мечтать. «Хлыст четыре года работал на каменоломне», — продолжил Адер. «Год провел в котле, полтора года в провале, год на асбестовой фабрике. Что это за человек?» Эйра присела на приступок. Он перестал быть человеком, когда совершил первое убийство как он сумел пройти через сущие ад и выжить, — произнес Садер, скользя взглядом по изгибам ее тела. Если бы Эйра не пряталась в своей крепости и была не так зажата, он бы сел рядом с ней и заговорил на более приятные темы. Наверное, чужие трагедии отвлекают ее от собственных страхов. Показаться доступной, стать ненужной. Эйра потерла щекой о плечо. Хлыст умеет подчинять себе людей. Он организован и умеет организовывать. Он дальновиден, жесток и безжалостен. Это делает его необычайно живучим. Парень словно прочел желание Адера, подполз Эри и положил голову ей на колени. «Давай распустим слух, что Хлыст работал на стражей», — сказала она, поглаживая зверя. Продажных уголовников? никто не любит это мой план удивленно воскликнул адер поэтому вам надо знать хлыст это или кто-то другой адер перебрался на приступок поймав косой взгляд объяснил нас могут подслушать придвинулся к Эри и заговорил в полголоса нельзя просто распустить слух хлыста уберут свои же дружки его место займет другой главарь Сначала надо узнать, связан ли хлыст с главарями шаек из городов, где он проводил чистки. Потом надо придумать, как сообщить им, что в поимке их людей виноват именно хлыст. Хотите разжечь бандитскую войну? Жалко на бой отправлять хороших парней. Пусть бандиты сами уничтожат друг друга, а хорошие парни зачистят. В стране начнется бедлам. В голосе Эйры слышалась тревога. Не в стране, а в Рошоре. Надо придумать, как убрать детей из города. Как банды пройдут в Рошор? Хлыст контролирует пригород, его успеют предупредить. Через ведьмин парк. Эйра сложила на коленях руки крест-накрест. Придвинься дыр еще ближе, и тонкие пальцы коснутся его ноги. Люди не зря обходят ведьмин парк стороной. Прозвучал тихий голос. Там находится могила Марун. Ну и что? В местах захоронения Марун творится что-то необъяснимое. Людям страшно. Адер рассмеялся. Брось, Эйра. Я же не ребенок, чтобы верить сказкам. Она хмыкнула. Потребуется помощь? Обращайтесь. Даже не надейся. Адер запрокинул голову. Небо странное, не находишь? Эйра посмотрела на сиреневый небосвод, усыпанный бледно-голубыми звездами-незабудками, и ушла, оставив после себя притягательный аромат. Утром Йола сообщил, что скоро на горизонте появится остров. Радости в его голосе Адер не услышал. Все дни настроение старейшины качалось, как на волнах. То он безумолку болтал, то замыкался то срывался на соплеменниках, то лебезил перед Талашем. Видать, старик действительно волнуется, как его примут братья и сестры по крови. А может, переживает, живы ли они? Шхуны не полетели, а поползли. Начался опасный участок моря, и половина арентов была вынуждена плыть перед парусниками. Не дождавшись появления острова, Адер занял привычное место сбоку от рубки и взялся за документы мысли прыгали, как белки. Ориенты, Эйра, Ведьмин парк, Сибла. Не сумев сосредоточиться, Адер бросил блокнот на стопку бумаг, сверху придавил кружкой с кофе и закрыл глаза. За спиной шептались служанки, развешивая белье на веревках, растянутых между фальшбортами. По едва слышимым голосам не представлялось возможным определить возраст женщин. Адер не хотел оглядываться и прерывать интимную беседу. Где еще служанкам секретничать? В трюме полно народа, и там Эйра. Ее недолюбливали и боялись. В замке Адер не замечал всеобщей неприязни к ней. Настороженность и нелюбовь дворян, да, чувствовал. Но не знал, как относятся к Эйре простые люди. На шхуне с Маруной общались только ее охранители и Йола. Остальные Сторонились. Адер специально не взял в плавание дворян, чтобы Эйра чувствовала себя свободно. Похоже, он ошибся. Среди знатных людей ей было легче. Мимо Адера прошли Йола и Талаш. Адер узнал их по запаху. Ему ничего не стоило с закрытыми глазами узнать любого человека на паруснике. Войдя в рубку, Ракшат и Ориент закрыли дверь. Решив, что правитель спит, служанки осмелели и зашептались чуть громче. — Мужики красивые, — сказала одна, — смоклые, куренастые, все, как я люблю. — У них члены маленькие, — заявила вторая, — они бреши. В холодной воде член сжимается, а они сидят в море часами. Член превращается в сморщенный огурец. «Ты щупала?» «Вот еще. Стану я члены щупать». Похихиков, служанки вновь зашептались. «Мне бабка рассказывала, что они живут двести лет, и у них по сто детей. А жон сколько?» «Не знаю», — говорят они, — с дочками спят. «Кошмар, кошмарный!» Послышались удаляющиеся шаги, сопровождаемые охами и ахами скрипнули ступеньки трапа, ведущего в трюм. Адер вытащил из-под кружки блокнот, открыл на чистой странице и взял карандаш. «Двести лет и сто детей. Когда Грасс-де-Мор повзрослеет?» Карандаш заскользил по бумаге, возвращая мысли Кэрри. «Почему так устроен человек, что обидеть ему намного проще, чем одарить заботой и лаской?» Лживые слова вылетают легко и свободно, а правда застревает в горле. Душа выворачивается наизнанку, но так и остается скрытой от близких людей. Почему бы не сказать, глядя Эйре в глаза, что она нужна ему, что он бессилен что-то изменить? Он может предложить ей только место любовницы, здесь, в Граждеморе. Тезар ее не примет. Эйру не примет ни одна страна потому что он сглупил, повысив простолюдинку, и показал всему миру, что тяготеет к ней. Даже раскрылся перед Лайной. Сложись все иначе, он тайком увез бы Эйру куда угодно. В мире много укромных мест. И разделил бы жизнь на две. Тайную и видимую всем. Женился бы на принцессе. Его долг — дать короне наследника. Перед законами детьми мир встал бы на колени, а детей от любимой женщины, назвали бы ублюдками. Хорошо, что он лишил себя возможности жить двойной жизнью. Спорим, что вы рисуете рожицы?» Адер поднял голову. Упираясь локтями в планширь, Эйра придерживала волосы, чтобы ветер не бросал их в лицо. «Показать?» «Если не боитесь, что я высмею ваше творчество». Адер поставил блокнот с свечой и повернул исписанной стороной к Эйре. Она вздернула бровь. — У вас непонятный почерк. Что там написано? — Эйра. — А второе слово? — Эйра. И третье, и четвертое слово. И последнее. — Даже не знаю, что мне делать. Рассмеяться или покраснеть? — Земля! — донеслось с носа парусника. — Земля! Наконец-то! — встрепенулась Эйра и побежала вдоль фальшборта. Адер выдернул из блокнота исписанный лист, разорвал на клочки и отдал ветру.